Кредиты и долги. Время есть, так денег нет в гости, есть, нет куда пойти. Внешняя торговля для номенклатуры Время всегда была самым крупным и легальным источником обогащения. Причем использовалось для этого все. От нелегального подпольного экспорта и реализации неучтенной продукции сырья до продажи их по демпинговым ценам за взятки и размещение выручки в западных банках. Какие же суммы вращались во внешней торговле страны? На приводимой ниже таблице данные показатели внешней торговли за период Горбачёвского правления в переводных и инвалютных рублях с курсом на тот период. 1 инвалютный рубль равнялся 1,58 доллара США. Далее таблица Экспорт-импорт-сальдо. Из приведённой таблицы видно, что уже с 88 -го года пошло резкое падение положительного сальдо во внешней торговле СССР, а с 89 -го года оно по нарастающей становится отрицательным, достигнув в 91 году превышения импорта над экспортом в 7 млрд долларов. Это как раз совпадает с резкой активизацией в 88 году подрывной работы пятой колонны. Когда началось резкое падение дисциплины и порядка на производстве, резко подскочил уровень хищения и преступности. Причем это ведь только по официальным данным правительства. А что же делалось на самом деле, мы еще узнаем. А пока рассмотрим экспортную составляющую, что СССР экспортировал и сколько производителей. Приведённые таблицы дают данные за 90-91 годы и в целом за весь период правления Горбачёва. Далее таблица таким образом. СССР за время правления Горбачёва с 1985 по 91 годы получил от экспорта своего сырья и продукции почти 900 миллиардов долларов. Фантастическая сумма. Но куда она девалась? К этому мы вернёмся чуть позднее. А пока я должен напомнить читателю, что данные экспорта продукции брались в основном из первоисточников, то есть отраслевых отчётов Совета министров, где приписок быть не могло. Ведь не покажет же министерство, что экспортировалось, скажем, продукции на 500 млн долларов больше. Сам мин сразу же скажет: "Где деньги?" Тем более, что для подстраховки расчётов брались данные из отраслевых журналов и официальных отчётов по ценам на конкретный период. Другое дело Внешторг и Совет министров, где были большие мастера по части фальсификаций. Поэтому неудивительно, что экспортная выручка, скажем, на 90-й год из отраслевых данных составляет порядка 123 млн долларов спрашивается, где почти 20 миллиардов долларов. Это только за один год. Более того, не надо забывать, что мы не знаем, а сколько за время Горбачёва было продано неучтённой нефти, урана, военной техники, цветных металлов, золота, алмазов. За семь горбачёвских лет В среднем исчезло примерно 700 миллионов тонн нефти на сумму 105-110 миллиардов долларов. И это только нефти. За пределы страны ежесуточно вывозили 15 тысяч вагонов сырья и продукции. То есть нашу границу ежеминутно, круглосуточно пересекали 10 вагонов с богатствами страны. Если даже учесть только то, что подтверждается фактами, а также исчезнувшее сырьё, то получается следующая картина. За 7 лет правления Горбачёва общее сальдо внешнеторгового баланса имеет доход в сумме почти 37 млрд долларов. Нефти за этот период исчезло 110 млрд долларов. Золотой запас, доставшийся Горбачёву, составлял 2.000 тонн. Но при этом за этот период еще было добыто 2,5 тысячи тонн. А продано тоже 2,5 тысячи тонн. Да и израсходовано на нужды народного хозяйства полтысячи тонн. То есть баланс годового запаса должен был остаться после Горбачева порядка полутора тысяч тонн. Но осталось-то всего 240 тонн. Таким образом, испарилось 1.270 тонн золота на сумму 16.4 миллиарда долларов. Кроме этого Горбачёв набрал кредитов от капстран на сумму 47 миллиардов долларов и кредитных товаров в валюте от сот стран на сумму в 28 миллиардов долларов. Таким образом получается, что только по этим весьма скромным и далеко не полным подсчётам, так как не учтены тайные поставки оружия и боеприпасов, урана, грабежи произведений искусства, тайного печатания денежных знаков с последующей конвертацией на западе, о чём речь впереди. За время правления Горбачёва всё на Моссонской портхозна минулатура не без активной помощи КГБ украла у народа порядка 190 миллиардов долларов. Но можно не сомневаться, что эта сумма не тянет и на 20% от общего объёма грабежа. В чём вам ещё придётся убедиться?